Николай Мороз. Найти и исполнить. Глава 1. С машиной повезло. Уас удалось угнать на третий день. Хозяева, упитанная семейная парочка, явно собиралась покинуть брошенный волостями городок, где мародёры вовсю конкурировали с полицаями, а по ночам из нор выходили любители. Начинающие падульщики пока опробовали ситуацию на зуб, присматривались. И одиночек не было. По всем городам, что уже миновал Стас, бродили шакалли и стаи. Ещё не все стёкла в окнах домов и контор были выбиты. В светлое время суток пока ещё можно было выскочить из похожей на гроб квартиры и живым вернуться обратно. Но это ненадолго. Водопровод и канализация уже приказали долго жить. В котельной хоровали котлы, освещение пропало ещё раньше. Прочим не везде, некоторым счастливцам повезло. Стас видел за плотно закрытыми окнами отблески света. неяркого робкого, но это уже немало в ледяную октябрьскую ночь. Эта семейка, украин небо подъездом многоэтажки решила, что снег хватит, и активно готовились к отъезду. Жёрный мужчина с богровой однотугилой лысиной и выповшим из-за ремня чёрных джинсов брюхом поставил в багажник очередную тяжеленную коробку, задвинул её подальше и потопал за следующий Этого момента Стас ждал уже минут 10. Проследил за погрузкой, увидел всё, что хотел. Перемахнул невысокие облетевшие под осенним ветром кусты, отпихнул с дороги отарапевшую тётку с мелкими кудряшками вокруг отёкшей мордочки и прыгнул за руль. Жирный такси завёл в объимку с коробкой, отдумался, уронил ношу себе под ноги и кинулся в погоню. Стас взглянул мельком в зеркало заднего вида и захлопнул дверцу. Куртанулся на детской площадке В вилял он между качелями и горкой, обдал взбирщённого мужика песком из-под колёс и болтаков. Вылетел на пустой проспект и вперёд, навстречку, не глядя на погасшие светофоры. Они сдохли в первый же день очередного торжества демократии на просторах полуживой страны. Улицы превратились в свалки, закрылись магазины, потом пропало электричество. Хотя нет, это произошло сразу после первых выстрелов. Этот город, как и те, что остались за спиной, оживал только с рассветом, а к сумеркам вымирал. Миргнули на тротуарах две-три серые тени. Грохнуло что-то в старом доме справа, раздался лай, но Остас не обернулся. Вперёд, только вперёд. Осталось ещё километров 70 или чуть больше. И это ничто по сравнению с тремя годами за терроризм и подготовку покушения на жизнь государственного деятеля. Хорош террорист, тема что было, толком распорядиться не смог. Считай, вышел на танка с голыми руками. Однако чёрт с ним, кто старое помянет, тому глас вон. А кто забудет, тому оба. Стас съехал с дороги на просёлок, покатился по грязной клее и остановился. Надо передохнуть и посмотреть, что ему Бог послал. Отец небесный сегодня расщедрился. В коробках нашлись консервы, А свёртка оказалась полёвкой в цифру. Одежка пришлось впору. Стас переоделся, заправил надетый свитер в штаны, затянул ремень. Тот боров был толще раза в полтора. Но считать зубы дарёному коню, Стас не собирался. Проверил карманы, в одном из них обнаружилась плоская Nokia и банковская карточка. При включении выяснилось, что аккумулятор смартфона заряжен полностью. Да только радости от этого мало, ибо высветилось на экране надпись Нет сети. А карточке говорить не приходится, все банкоматы давно превратились в груды мётового металла, и пластик был бесполезен. Оставить, выкинуть, а вдруг пригодится. Стас выключил мобильник и убрал вместе с карточкой обратно. Поел Наскора, бросил тёплую куртку на переднее сиденье и снова за руль. Нельзя ждать, нельзя останавливаться ни на минуту. Хоть и закрыты все аэропорты, хоть и прокатилась первая цунами арестов, И кто-то из чиновников сидит в садували. Кто-то весь сидит на столбе, кто-то удобряет с собой садик в загородной резиденции, но не тот, кто 3 года назад не в добрый час попался им на пути. Надо найти его, добраться первым, успеть опередить, вцепиться зубами в глотку. Больше всё равно под рукой ничего нет. Он опоздал к раздаче. Оружие досталось самым шустрам, пока тот сообразил, что происходит. В коридорах колонии остались только трупы охранников. Не нашлось даже шокера или поршевого баллончика с перцовой. И он ушёл с пустыми руками. Зато сегодня повезло: четыре колеса, полный бак, запас провизии. Что ещё нужно человеку, чтобы не оглядываясь мчаться к вскрытому гнойнику на теле страны, в Москву, домой, в любимый город. Но родные пепелище сегодня придётся объехать стороной. Его путь лежит на север и запад, в резиденцию Блюдка. Там он, там, всотый раз повторял про себя Стас. Ему некуда деваться. Место глухое, охрана хорошая, с воды тоже не подойти, убеждал он сам себя. Координаты любил Новологово убийца он затвердил давно. Прошёл по фотографиям со спутника каждый километр пути от федеральной трассы до забора резиденции. Знал дорогу как линии своей ладони. И потом ежедневно закрыв глаза, повторял маршрут, держал в памяти каждый овражек, каждый холм, каждый изгиб лесной дороги. И вот теперь до цели оставались считанные часы пути. Стас объехал обгоревший остров бортового зила и вернулся к обычнению. Здесь можно выжить из любого ваза всё, на что он способен. Дорога пустая, гайцы после переаттестации придерживались прежней тактики. Сидели по кустам, но уже не с радаром. Ловок от чеснока, даже по ванильным лентам можно ждать в любой момент, но пока ещё светло. Серая выбоенная полоса асфальта летит под колёса. До ночи можно сделать ещё километров 40. А ночью, если Бог есть, и он действительно всё видит, то стаца не остановит ничто, если только 9 г свинца в голову. Не дождётесь. Стац жал на кнопке настройки магнитолы. Хрипы вроде обрывки иностранной речи, музыки. Здесь тоже глухо. Информации нет. А ситуация в стране и в Москве можно только догадываться. Любая безумная мысль вплоть до нашествия на планетян и зомби-апокалипсиса может оказаться правдой. Ключевые звуки стихли, потом грянули новые силы. Стас отжал кнопку, но сразу вернулся обратно. Вступление он пропустил. Шёл первый проигрыш. Духовые и саксофоныступили место солисту. Древ Фавадь в далёком Моуре посылает на страна. О, откуда это они исполнение выкопали? Видать, всем плохи дела на разваленной херефии. Раз вместо трансляции торжества оппозиции концерт для тех, кому за 150 в эфир пустили. А дед именно так всегда и пел эту песню. И страшно злился, если кто-то пытался исполнить её по-новому. Раз где-то ещё жива радиостанция, должна быть и другая. И на той волне можно узнать хоть что-то. Слухи, сплетни, догадки, сейчас сойдёт всё. Стас держал руль левой рукой, кончиками пальцев правой касался кнопки настройки каналов, но уходить не спешил, слушал почти перекрытый помехами голос: "Нам приказ страны советов победить полярный мрак". Стас невольно улыбнулся. "Одеда, царство ему небесное, пепческие данные отсывали напрочь, но Петя обожал. Бабка терпела его концерты, как и внук. Знал бы царь, что пришлось всего квартиры в высотке на Красных Воротах сделать, проклял бы потомка." Угол рта дёрнулся как от боли. Стас прибавил скорость, справа промелькнул знак границы города. Всё верно, очередной вымерший населённый пункт. Оказался на пути ровно через полтора часа. Проскачить его дело 10 минут. Дальше по Ярославскому шоссе в объезд до Дмитриева. Дальше на карту можно не смотреть. Через приоткрытое окно в салон просочился запах гари. Стас посмотрел по сторонам, полыхало за высоким старым зданием. Сноп искр поднимался в низкое облачное небо. Слышались крики, выстрел за ним ещё один. Стас прибавил скорость и назад не смотрел. Какое-то по сторонам голову вертеть, машину бы удержать. Сторон она себя ведёт, носит её туда-сюда через две сплошные. Курс на берег невидимый, бьётся сердце корабля. Вспоминаю о любимой, у послушного руля, какой он к чертям послушный, того гляди из рук вырвется. Вспоминаю. Больше 3 лет прошли, а тот день он помнил по минутам. Бледного, измученного болью Лёшку Леру похожую на проведение скорую и мёртвую пробку. Он головой крякает спецсигнал. Лёшка уже не стонет, нет сил. Сжался на носилках, свернулся как ёжик, уткнул нос в поджатые коленки. Леру отталкивает врач, пытается перевернуть Лёшку на спину. Тот зажмурился и матен в голове. Не трогайте меня, не надо. Отойдите все. 10 минут, 15, 20, полчаса. И Стас выскочил из газели, побежал мимо раскалённых от июльского зноя машин к диспетчику. "Почему стоим?" спяц проэст не глядя буркнул тот. "Ждём. Сколько ждать?" в ухо ему проорал Стас. "Сколька? Ты хоть скорую пропусти, мы в больницу". "Спяц проэст", повторил гаец. "Не имею права. Надо ждать, когда проедут". Здесь память подвела. Пошли обрывки слов, криков, действий. держали его двое. Третий метался как обезьяна, орал, визжал, куда-то звонил. Раскалённая крышка люка под щекой дёргалась и переползала с места на место. От боли вывернутых руках Стас на пару секунд отключился. А в себя пришёл от рёва двигателей и спецсигналов. В марливый июльский полдень врезался свет мощных фар. По улице неслась машина сопровождения. За ней вылетели два гелика. Рядом телепались, прикрывавшие колонну форды ДПС, а в середине кортеджи на скорости близкой к космической пёрли два бронированных лимузина. Сдуреть. А рот отопозади. За 200 топят. Ничего, я подожду. В гостях Богу не бывает опозданий. Слова перекрыл рёв сигналов, свист и выкрики. Стас дёрнулся, но его коленом в спину прижали к земле, и держали так, пока не стих вой машин запровождения. Движение не открывали ещё минут 10. Потом захват исчез, и Стас поднялся на ноги. Скорая уже ехала навстречу, видёрка на крыше мегала синими огнями. Чёрт с ними, бормотала пожилая врач, пока на ходу обрабатывала Стасу разодранную щеку. Вы правило в ДД, помните? Да. Стас перебрался на крелавки, взял жену за руку, оглядывался лёшки. Что за правило? Еле слышно спросил сын. Уступи, дурак, дорогу. Боль прошла от, от одного вида Лёшкиной улыбки, вернее, еле заметной изогнувшихся губ. Правильно, целей будешь. Врач оттеснил родителей на дальний край лавки и прочно обосновался рядом с мальчишкой. Сейчас приедем, потерпи. Операция это не больно. Под наркозом ты ничего не почувствуешь. С аппендицитом не шутят. И приехали. Своим сирена посыгонке по разделительной Приехал, чтобы услышать через четверть часа умер на операционном столе, перитонит. Поздно привезли. И вторая скорая уже у дома. Через неделю после похорон Лера решила не ждать, когда придёт её срок. Ушла следом за сыном, сама добровольно, всё обдумав и подготовив заранее. Доз исходнотворного, по словам врачей, хватило бы на трёх здоровых мужиков, а уж ей Уас вынесло на тротуар. Стас крутанул руль и вернул машину на дорогу. Скрылись в дымке острова, кончен Андреев с радио на море: "Здравствуй, Красная Москва". Он выключил приёмник. "Неотлюбимый город. Сегодня я пройду тебя стороной, хоть и не видел 3 года. В другой раз, не в этой жизни". Интересно. Из Пистоли это можно попасть по машине, если у неё скорость под 200, прикидывал Стас, пока ехал по тёмному городу. Нет, вряд ли. Может, надо знать заранее, в какой машине едет объект. Тут всю площадь накрывать надо. Хотя можно первую поджечь, а потом неторопливо расстрелять остальные. Но если учесть толщину брони, картинка вернулась и была уже ярче, чем пару минут назад. Раскалённый асфальт, слепящие зайчики от зеркал хромированных дисков, стое кряканье виск протекторов на повороте узкой улицы. чтоб ты сдох. Э, я тебе помогу. Стас посмотрел на своё отражение в лобовом стекле. Вот теперь настоящий террорист. Зорший, осунувшийся, остановившийся взгляд фанатика. Ярость, приправленная адреналином, как у взявшего след гончий. Тас волочит из бронированного Мерсе здесь. Она близко. До её логова осталось часа 2-3 гонки. Вас вошёл в поворот слишком круто и резко для скорости за сотню. Машина занесло. Стас вывернул руль в сторону заноса. У вас выровнялся на дороге. Под колёсами что-то мерзко хрустнуло, а в глаза ударил свет мощных фар. Стас поднял руку, зажмурился и отвернулся рефлекторно, но руль не выпустил. Продолжал жать на педаль газа и обошёл огромный, как вагон, тёмный внедорожник. Пока приморгался, пока пришёл в себя, прошло минуты полторы. Дорогу перед ним заливал ровный, мёртвенно-синий свет. Стас видел каждую выбоину в полотне, каждый люк, каждую трещину. Медорожник пёры следом. Ксеноновые лучи били в зеркала, резко отблески резали следящие си глаза. Стас отворачивался, попытался оторваться, но впустую. В пути тоже было некуда. Город ему незнаком, что ждёт там за чёрным провалом на боковой улице, один чёрт знает. А ошибаться ему нельзя. Он спешит, очень спешит, как никогда в жизни. Прожекторы позади погасли. Дорога, обочины и собственные пальцы, сжимающие руль, загинули во мраке, и стало очень тихо. Стас успел заметить краем глаза, как слева его обходит что-то длинное, резкое, похожее на кита. Что за вспышка превзошла всё, что он видел раньше? Уазик врезался мордой в край препятствия, куртанулся на дороге и вылетел на тротуар, влепился боком в ограду сквера и успокоился. Дверьs открылась со второй попытки. Стас выбрался из машины, упал на корень и попытался подняться. Негромкие голоса, отрывистый командный рык, темные силуэты на фоне далеких звезд. И все. Его парализовали первые два удара. Кажется, был еще и третий, но Стас уже перестал слышать и видеть. В подвале пахло плесенью и пылью. Макушку холодил ветерок из разбитого окна над головой. Стас пошевелился, дёрнулся и поднял голову. Перехваченный шнуром мол акт руки за спиной съестекли. Голова кружилась, голоса звучали глухо. В глаза привыкли в темноте, выхватили из мрака двоих. Они стояли напротив и переговаривались негромко. Одновременно умолкли, расступились, и возник третий, широкий, в тёмном камуфляже. Под рефлёными подошвами скрипел песок и мелкие камни. Он буркнул что-то невнятно. Двое подхватили Стаса, поставили на ноги. Затылок врезался в выступ подоконника. Картинка померкла, и в себя Стас пришёл от двух хороших пощёчин. Снова сидит на полу, за спиной ледяная мокрая тумба. Впереди вполголоса порыкивают три волкодава. За их спинами Стас разглядел ещё две тени, караулят дверь. Набеглецы не смотрят, один отвернулся, второй подпирает стенку у лестницы в подвал. хорош прикидываться, судя по голосу вожак. Темнотест Стас разглядел его. Мордаты, рожи выбриты, скалиться сыты. Потолкуем и разбежимся каждый по своим делам. В ответ раздался короткий смешок. Стас поднял гудящую голову. Ржут кони, а чему не ржать? Все козыри у них, знать бы ещё, что этим красавцам от него понадобилось. Не расстреливать же в подвал притащили. Это и на дороге можно было легко устроить. За последние дни он покойников на улицах навидался достаточно. Сначала отвращалось, потом привык. А тут целую церемонию устроили: с погоней, со связанными руками, да ещё и потолковать предлагают. Можно и потолковать, время потянуть, а там посмотрим, куда кривая выведет. В руке Мардатова появился пистолет. Стас выставил самоорудие с выжделением. Он всё бы сейчас отдал за такую игрушку, только платить нечем. Всё потерянно. Жизнь осталась, но с ней расставаться пока рано. Разве что душу дьяволу заложить за последнее желание приговорённого. Может, нечистый там наверху или в преисподней славечка за Стаса замолвит? Вся надежда на Рогатова, ведь он тоже когда-то ангелом был. Доскинулись да с небес зависники. Пистолет исчез. Мардат присел на пластиковый ящик, повозился, устроил тушу поудобнее и уставился на оппонента. Развалился, убрал пистолет в кобуру за спиной и назвался. Полковник Каврыгин, Федеральная служба безопасности. Ты Станислав Кондратьев получил 18 лет строгого режима за терроризм и подготовку покушения на чиновника федерального уровня. Читал я твое дело и плакал, и богу плакал. Надо же, додумался. За лёг свинцорязом о правительственной трассе шикарно придумано. Просто шикарно. Полкаш похлопал в ладоши. Особенно исполнение поражает. За игрушку подее кучу денег отвалил. Квартиру не пожалел? Ладно, едем дальше. Отсидел ты всего 2,5 года и совершил побег с группы заключённых. Куда бежал, если не секрет? Кони за спиной Кавригина загаготали. Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека, способствовать в регионах деятельности концерна долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности. содействовать процветанию и прогрессу, а обеспечивать рациональное использование природных ресурсов. Надо же, как в память вбилось. Теперь ничем не выбить, да и неудивительно. Сколько часов он провёл тогда перед нунбоком. Часами час всматривался в монитор, читал и перечитывал знакомые, осточертевшие до точки до запятой текст с сайта Паганова концерна. Председатель правления нефтяной компании и ехал он на служебной машине с включённым приблизковым маячком. ДПС обеспечивала сопровождение спецпроезда. Это всё, что удалось вырвать из представителя той самой ДПС. Уже позже, много позже тех дней, когда в землю один за другим легли два самых близких человека. Думал, что вылетело всё из головы, захлестнуло в дальнейшем водовороте, но нет. Подожди, Толкнёв в плечо в любое время дня и ночи. Спроси: "А в чём, Станислав Андреевич, состоит миссия концерна Grand Oil?" Что вам известно о её истории, о социальной политике? Ответит без запинки. О биографиях господ исправления и говорить ничего. Даты, должности, отзывы отлетают. Особенно биография этого красавца. Высокий, поджарый, с благородной седой бородкой и короткими светлыми волосами. Зачёсыными над загорелым альбомом. Юдин Алексей Сергеевич, первый вице-президент по экономике и финансам собственной персоной. Родился, учился, женился. Вся информация тщательно выверена, причёсана, разложена по полочкам. И фотогалерея наличествует. Юдин в детском доме, Юдина на заводе в окружении улыбчивых рабочих, Юдин и папы, Юдин и жена. Ростом мужу до плеча, рыжеволосая особа с пухлыми щёками, представала всегда в одной потасине. На голове скромный платочек, одета во всё длинное и прямое скучных цветов. Стоит, глазки закатив, в одной руке свечка, другая занесена для крестного знамения. Юдин не отстаёт. Свечку держит двумя пальцами, смотрит на огонь. Другой рукой трёт глаза, словно слёзы вытирает. От умиления, не иначе. Дне было в тот день менты дорогу перекрывали и ждали ещё минут 40, пока эта тварь мимо проследовать соизволит. Все ждали. До да вот Лёшкино время в той пробке истекло. "Да ты и так про меня всё знаешь. Сам придумай что-нибудь", предложил полкашу Стас. Пауза не затянулась. Охранник у двери присвистнул, второй оглянчился коротким покашливанием. "Иро скажу", набродушно назвался Каврыкин. Мне не трудно. Бежал ты в Завидово, а оттуда в Борвиху, до да только зря. Нет твоего кровника ни там, ни там. Ошибся ты. Не ту дорожку выбрал. Как не то. Но голос подвёл, страсть вырхнулся, голова снова пошла кругом. Быть того не может. А то и слов некуда деваться. Аэропорты перекрыли вечером первого же дня беспорядков. В небес московских и подмосковных аэропортов не поднимался ни один самолёт. А Ковырин повозился на ящике, достал пистолет, выщелкнул магазин из рукоятки, щелчком загнал его обратно. И говорит негромко, монотонно, словно на билет по матанализу отвечал. Ну что ты рассчитывал, а? не пойму. Ну, допустим, ты приехал к резиденции, подошёл к воротам. Дальше что? Охрану базагрес или бутылку с Молотовам через забор кинул. Вот это. Ладно, это не моё дело. Я приказ выполнил. Тебя взял. Дальше, в соответствии с вводной. Догадываешься, что тебя ждёт? Каврин сейчас походил на Деда Мороза. Тот уже приготовился развязать мешок и достать оттуда волшебную игрушку или коробку сладостей взавесмести от того, что ему родители воспели подкинуть в прихожей. Догадываюсь. Стас поджал колени и выпрямился в стены. Не такой уж я и дурак. Раз такое дело, того скажи мне, в чём я ошибся? Тебе всё равно, а мне интересно. Мыслишь стандартно. Твои ходы просчитать, как два пальца об асфальт. Внезашёл полковник и добавил: "Я лично на эрепорт ставил, а орлы мои на резиденцию вождя нашего. Ем ящик тюбинного проспорила. Где теперь найти бумаг не приложу". Думаю, что один такой сообразительный. В аэропортах и без тебя желающих проводить нашего общего друга в последний путь до хрена оказалось. На патронов на всех хватило, не расстраивайся. Снова короткий всплеск собачьего довольного ржания и тишина. Слышно, как подвывает ветер за окном и шуршат над головой по дорожке опавшие листья. Тваря взяла. Не выдержал Стас. Против лома нет приёма, но всё же будем считать это последней просьбой приговорённого. Где он? Ковригин будто и не слышал. Поднялся с ящика, пинком отправил его в темноту подвала. Пластик загретал по полу и успокоился, приткнувшись к стене. Пока даба отошли на шаг назад, прикрывали начальство спину, в тишине соста слышал их дыхание и стук своего сердца. Не обида, не горечь поражения, его раздирала злость, но странная Она не рвалась наружу, а сгущалась на сердце, грела как горско-чагаренный ядерный реактор. Всё так всё. Он сделал всё, что смог. Зато Лёшка и Лера будут рядом уже совсем скоро, как только эта туша ответит на последний вопрос. Хреново финал получился, но так уж карта легла. Ладно, уговорил буркнул Кавригин. Слушай, никому не говори, это государственная тайна. И нечего ржать. Витамир он видел отлично. Усмешка оппонента не прошла незамеченной. Не скажу. Заверл его Стас. Клянусь именем Российской Федерации. Пай закрой, рявкнул Каврегин. Довели страну до פסкуды. Свободу захотели. Получили. Жрите теперь горстями свою свободу, не обляпайтесь. Вон она, на улицах гниёт. Даже собаки брезгуют. А как вы порадли хавать начнёте, мне смотреть не интересно. У меня другие планы. Поченённые застыли в тени, и, кажется, не дышали, пока вспышка начальственного гнева не улеглась. Остассу было всё равно. "Где он?" Полкаш отвернулся, потёр ладонью подбородок и произнёс: "Ничего Стаса, не сказавши названия городка или посёлка. Обычное неброское". Вес не зашёл до пояснений. В храна центра рванули, а уж оттуда один чёрт знает, куда этих скотов занесёт. Надеюсь, что в задницу какую-нибудь, да поглубже. 15 лет я за его спиной простоял. Он две пули в себя поймал. А мелочи вроде газы или перцовки вообще молчу. По полтора десятка лет как нянька и получше. Когда Вриген вырубился, тени за его спиной нехорошо вздохнули, словно набирали воздуха перед броском. Что-то лязгнуло в темноте и стало очень тихо. Стас задрал в голову, но наверху был только низкий весь в паутине и матерных иероглифов. потолок до да влетел в подвальное окошко мокрый тополинный лист хроноцентры они стас снова смотрел перед собой не особо вникая в смысл каврегинских слов в центре хроноперемещений जरा думаешь туда столько бабла ввалили а умно придумали и баба всех аэропортов ждут о кровник твой прыг в портал и готово Отличная возможность удрать из страны, переместиться во времени. Это последняя разработка учёных. Опыты на кошках уже проводились, на добровольцах тоже, но неудачные. Кто-то вернулся, кто-то нет, кто-то частями. А возможных сбоев в работе системы всем известно. Но страх за свою шкуру вынуждает его дружка рисковать. Пусть валит тварь. Надеюсь, что динозавр им оторвёт самое дорогое. Каврегин говорил уже спокойно. Истас заметил, как полковник дважды посмотрел на часы. Что ж, намёк, понюд. Время Стаса Кондратьева истекло. Просто сидеть и молча ждать, когда его прикончат, не было сил. Истас выдал первое, что пришло ему в голову. Среди динозавров было мало хищников, в основном они были травоядные. Полковник его не слушал, повернулся к тенью за спиной и произнёс несколько слов. Теньке вноло приблизилась бесшумно. И в руке Натаска, навоню людей монстра Стас увидел нож. Лезвие неприятно поблёскивало в полумраке. Рукоять пропала в обтёках чёрными перчатками пальцев убийцы. Мне похуй, сонным голосом отозвался полковник. У него своя дорога, у меня своя. На Чкаловском самолёт ждёт. Баки полны, люди куплены. Через 40 минут взлетим, ещё через 2-3 часа будем во Флоренции. У меня там домик на берегу Адриатики. климат, море, солнце. Что ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? Всё, никогда. Пошёл. Стас услышал шорох подошв в песку, шёпот охранника у двери и ровное дыхание палача. Блеск лезвия манил, притягивал взгляд. Оно двигалось медленно, повернулась идеально отточенная сталь, потянулась к Стасу. Он шарахнулся в тень, врезался спиной в трубу и ударил ногой наугад в темноту. не попал. А заодно и сам потерял равновесие, неловко завалился на бок и приложился виском к вентилю до да так, что от боли в ушах зазвенело. А когда шок миновал, сообразил, что это не в ушах, а лязгнул по трубе нож. Охранник не рассчитал её, размахнулся чересчур широко, когда перерезал державший в руке Стаса шнур. Обрывки валялись на полу. Стас пошевелился и сжал кулаки, чувствуя, как оживают мышцы и разбегаются по венам застоявшаяся кровь. покаловой кожу сотни голочек. Стас поднялся на ноги, смотрел в полумрак перед собой. Никого. Полковника и след простыл. В углах лежали обычные тени, чёрные и густые, жутковатые, но обычные. От них пахло плесенью и пылью, но не смертью. А живые их воплощения переместились подвальные двери. Где уже выскользнули вверх по ступеням, ещё парочка сопровождала третью Грамовского и неповоротливого Ковригина. Он повернул голову и не дожидаясь вопроса, проговорил: "Гуляй, мститель хренов, других распоряжений относительно тебя мне не поступало. Форс-мажор, видишь ли, приключился, то бишь обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие контрагента от всяческой ответственности за невыполнение обязательств". Не в тосканже мне тебе в события идти. Став на посуди. О кровушки я уже досата наибедался. Да я чёт опять же сдавать некому. Так что живи, сколько сможешь. В сутки ледвое ты ещё протянешь, а дальше тебя либо на обед кто подстрелит, либо заразы сам сдохнешь. Выбирай, что тебе больше нравится. Будь здоров. И вместе со свиты особо не таясь, вмиг оказался на последней ступеньке, исчез в темноте и холодном ветре. Стас срельнулся за ними, остановился у дверей, упёрся в косяки до ними, прислушиваясь к звукам сверху. Захлопнули дверцы, рыкнул двигатель, по песку и асфальту засуршали покрышки. Два прыжка Стас оказался наверху. Вдохнул плотный серый воздух и ещё пару секунд следил за меркнущими в моросе красными габаритками Хаммера. Не тебе не хварать. Стас обогнал тёмный, без единого ганьника, в чёрных проёмах Хоккон Дом. Брылетел на дорогу, побежал к брошенному "Лазу", быстро, очень быстро, пока не пронюхали падальщики, пока не слетелись, пока не началась грызня за добычу. Он не может умереть. Он не имеет права. Нужна отсрочка. Следующий свежий, и ведёт он. Стас повторил про себя название подмосковного города. Кажется, это километров 15 от Москвы, на юго-запад. Он осёлся в покорёженный "Лаз", завёл двигатель, издав назад, машина кочнёла на чём-то мягком. Она выровнялась и покатила между тёмных домов. Зрители из они были неопасны. От них ему не ни вреда нипозже. Стас выехал на проспект, размянулся с белой Нивой и покатился к выезду из города. Мы отчизне слово дали, что пройдём сквозь мрак лёд. Шлём привет товарищ Сталин, дома будем через год. Пропел он себе под нос. вырвался на шоссе, через полчаса гонки прямо мчался мимо промыкающей дороги на северо-запад. Ни через год, ни через два домой он не вернётся, хотя бы потому, что просто некуда. Нет у него больше ни отчизны, ни дома, ни семьи. В огромные трёшки на красных воротах давно уже живут чужие состоятельные люди, или тоже уже не живут. А итальянскому фермеру, похоже, можно верить. Кровняк хитрый и изворотливый. Он мог запросто отгрохать для себя в этом хроноцентре нечто вроде трансконтинентального тоннеля или превратить институт в бункер, где можно отсиживаться годами и держать осаду. Или Ладно, чего гадать? Ехать надо. Стас прибавил скорость, жёлт на газ, пока стрелка спидометра не завалилась за крышку. Вот теперь всё хорошо. И бог, действительно не фрайер, а у вас прёт через Октябрьскую ночную юго-запад в объезд пылающего мегаполиса. Ровная как стекло дорога закончилась в выломанных автоматических воротах. Забор обо обе стороны украшали обрывки колючки. Глухая створка валялась у пустой будки для охраны. Пока рёжаный лист металла прогрохотал под колёсами, Стас во все глаза смотрел по сторонам. В мотном свете раннего октябрьского утра из тумана показались белые корпуса охранного центра, или как там правильно этот гадюшник называется. Поблизости никого и очень тихо, так что сдавило уши. и слышенно как хлопает крыльями поднявшийся с плоской крыши здания ворона. Стас погнал машину по мокрой траве газона через клумбы, снёс бампером маленькую пошействой сосенку и остановился. Вход вот он перед ним. Чернеет пасть пустого проёма, осколки осыпали широкое крыльцо. За огромными панорамными окнами тоже мрак. Зато сразу понятно, что Кавригин не наврал. Подходы к зданию блокированы. Один бронированный мерс с передними колёсами блестнул ступени. Дверцы распахнуты, внутри никого. Второй рядом убирается мордой в бокс о брата. Открытые дверцы топорщатся, как плавники карася. Стас подъехал к машине плотную и рискнул отпустить стекло. Да. Оба мерина, чертовски похожи на тех, что 3 года назад побоялись уступить дорогу умирающему семилетнему пацану. А может и не те, но очень похоже. Чёртово козлознае, сколько у них и всего машин. Может, одна, может, семь, по числу дней недели. Справ в тумане показалась и тут же пропала за выступом на стены тень. И Стас не стал с него спел рассмотреть, двое там было или один. Двигались они быстро, и ждать он не стал. Сдал назад, осадил мне дорожник у перепаханной колёсами клумбы и бросил машину вперёд. Промчался мимо осиротевших мерсов, подлетел по пандусу к дверному проёму, вильнул и выше бамперам стекло. На машину рухнула скольки, захрустели под колёсами. У вас ворвался в холл, проехался по сломанной пальме с перевёрнутой катушкой и уткнулся в бортик фонтана. Сооружение ещё функционировало, потихий плеск струи стас выскочил из машины и закрутил головой. Можно идти вперёд, к лестнице и лифтам, вправо в полумрак коридора или влево. Но там, кажется, тупик. Куда угодно, только не обратно. Движуха за спинной продолжалась. Стас услышал хруст стекла на крыльце, потом раздался хлопок дверцы. Там кто-то уже примеривался к брошенному мерсу. Стас обогнул чашу фонтана и перепрыгнул через поваленную пальму. Где искать эту сволочь? Где он может быть? Здания огромные, пять этажей, два корпуса, и в каждом есть подвал. Обыскивать всё. Жизни не хватит, а времени нет совсем нет. А если впереди гермодверь, как в метро? А если она уже закрыта? Башку в небец, можно и башкой был бы толк. Стас бросился к лифтам, метнулся к лестнице и вернулся к машине. Осмотрелся ещё раз и побежал обратно. На ступенях лестницы в полумраке что-то громоздилось у стены. Человек был высокого роста, крупный, и лежал очень удобно. Руки подвернулись, локоть опирался в плиты пола, а одежда на спине промокла от крови. По синей ткани расползлось бордовое влажное пятно. Человек не двигался. Стас обошёл его, побежал по лестнице вверх, добрался до площадки второго этажа. Здесь убитых было двое. Один скорчился напротив двери лифта, второй привалился к заляпанной бурыми пятнами светлой стене. Стас посмотрел вправо. В сером утреннем сумраке коридор казался бесконечным. Вдоль стен плавали клочья тумана, дети на влажности из открытого или разбитого окна. Постоял, прислушался и побежал в другую сторону. Соправильно. Сейчас он не ошибся. Юдин здесь, и, как всегда, идёт по трупам. Тела сотрудников института, там опотверждение. Дальше по коридору в темноту, под тёмными плафонами ламп. Одна вспыхивает, то и дело, и сразу гаснет с нехорошим треском. До ряда одинаковых дверей, забранных стеклопакетами стен, мимо кабинетов и лабораторий по изгибустаму коридору. Вперёд, только вперёд, назад не смотреть. Да и нет там ничего и никого. Все, кто вышел встречать высокого гостя, мертвы. Лежат кого где нашла пуля охраны. А вот этот, похоже, ещё жив. Стас наклонился над умирающим, но смотрел не в бледное лицо пожилого человека, а на его спицуху, мокрую от свежей крови. Огонью только начиналось. Человек умирал на глазах, его губы синели, а лоб покрывался перной. Они были здесь недавно. Это хорошо, очень хорошо. Стас перешагнул через дрожащее тело и побежал дальше. В спину неслись хрипы и жутковатый глухой стук, но их перекрыл звук выстрела. Стас застыл на месте, прислушался. Больше ничего не слышно, только усилился стук за поворотом стены. Вот и всё, он почти у цели. Осталось несколько шагов. Стас побежал вдоль стены. Дверь, ещё одна, третья. За ней коридор разошёлся во все стороны. Впереди зал за стеной из прозрачного пластика. Занежковы стелажи, стоялы с чёрными мониторами. Дальше ни черта не видно. Стелает всё густой дым, бродит в нём вспыхи, завиваются под потолком и каскадом льются вниз. И внутри ещё видны силуэты людей. Вот их было трое, потом осталось двое, потом один. "Стоять!" заорал Стас. "Стой, скотина!" В ответ грохнул выстрел. Стас успел отвернуться, когда в лицо полетели осколки. Стекло пошло трещинами, но стояло. Стас выбил его плечом с третьего удара, вломился в зал. Отсюда видно, что туман завис над площадкой в центре зала, до неё шагов 5 не больше. А воздух стал тяжёлым и упругим, толкал в грудь, отпихивал назад, как разбитое стекло. Стало душно, лёгкие раздирало от недостатка кислорода. Стас споткнулся и едва удержался на ногах, посмотрел вниз. Охрана. Подсказала надпись через всю спину синего комбинезона. Рядом с вытянутой рукой убитого лежал Иш. За перевёрнутым столом возился кто-то, матерился сквозь зубы. Слышался трест ткани. Стас перегнулся через баррикаду, подобрал пистолет и отшатнулся в последний момент. С пола поднимался здоровенный детина в безупречном чёрном костюме и пригигал стаки. Расторапанная рожа перекошена, под расстёгнутой рубашкой виден броник. А левые плечо в крови, согнутые в локтях руки прижаты к груди. Стас бросился в обход, но детина не отставал, лез следом. Столы и стулья словно сами разлетались перед ним. Ста столкнул забитый папками и чёрными корешками стеллаж и ринулся к центру зала. Детина орал что-то, потом позади тяжело грохнуло и разлетелось с торжественным звоном толстое стекло стены. Оборачиваться Стас не стал, чёрт с ним. С последним юдинским псом, пусть гавкает, пока не огалеет, хотя два выстрела слились в один. Телохранитель Кробняка поймало одну пулю в колено, вторая влетела в дверцу шкафа за его спиной. Короткая срезанная башка исчезла из виду. Охранник вёл на полу. Остался уже балуцели. На гладком полу дрожало кольцо, переливалось зеленоватыми искрами, втягивало и выбрасывало бледные вспышки. Они поднимались всё ниже. Окружность разомкнулась и начала гаснуть. Туман редел, И в нём пропадал силуэт последнего человека, невысокого, с прямой спиной, и рядом с ним женщину в чём-то светлом и блестящем. "Содержались. Скоро будем. Мрак и лёд уже прошли. Подожди, товарищ Юдин, без меня не уходи". Стас выдохнул, поднял вишневый глаз, прицелился, но понял, что опоздал. А человек осталась только тень, и она уже редела, исчезала в слезах туманом. сдас, опустил пистолет, посмотрел себе под ноги и перешагнул через заметную черту.